Глава 18. Лос-Анджелес, январь-февраль 1939 года. Хотя Джордж постоянно уверял его, что актеры вживутся в роли, Дэвид был недоволен рабочим позитивом и легкомыслием, которые наполняли площадку. В первый день они сняли сцену на крыльце, вышла просто катастрофа, и сцену в спальне с мамушкой и Присси. Здесь Кьюка расмелился на то, что Дэвид ему строго запретил. Джордж! Дэвид изо всех сил старался сохранять самообладание, хотя внутри у него все бушевало. Ты включил в сцену в спальне диалог, которого нет в сценарии. Режиссер в раздумьях, стоявший перед сегодняшним графиком съемок, вздрогнул. Он несколько раз моргнул, как будто пытаясь вернуться к действительности. Без дополнения было бы совершенно неясно, что настроение на сцене изменилось. Джордж широко расставил ноги, вероятно, чтобы дать Дэвиду понять, что уступать он не собирается. Кроме того, я взял слова из романа. Проклятие. На это Дэвид не рассчитывал. И все же. У них был четкий уговор, который Джордж нарушил. Если бы продюсер не вмешался, режиссер испортил бы ему фильм. К тому же сцена чересчур длинная, ты вложил в нее слишком много пауз и взглядов. Без деталей никак. Сейчас мы закладываем основу для всего фильма, тебе ведь это известно. Дэвид мог с этим согласиться, но Джордж должен был знать, что пусть он и создавал художественный фильм, к искусству предъявлялись строгие требования. Вышло на минуту дольше, чем на пробных съемках. «Я не хочу снимать шестичасовую эпопею». «Тогда сделай так, чтобы у меня был приличный сценарий». Джордж уперся кулаками в бедра. «С подобием лоскутного одеяла, что ты мне дал, я работать не могу». В этом режиссер снова был прав. Дэвид тоже был далеко не в восторге от ситуации со сценарием, но он сделал все возможное, чтобы тот получился хорошим. Кьюкор ведь не мог винить Дэвида в том, что авторы были не в силах справиться с Великим Ветром. «Работай с тем, что у тебя есть. Я позабочусь о сценарии». За это время Дэвид пришел к выводу, что, пожалуй, был единственным, кто смог бы написать подходящий сценарий. В его списке дел добавился новый пункт. Сегодня был еще один важный день для «Унесенных Ветром». На съемочную площадку прибудет звезда фильма, и Дэвиду нужно поприветствовать ее лично. Для этого он даже отступил от правила приходить в офис только в полдень. Марсела, если хочешь познакомиться с Кларком, иди со мной». Секретарша буквально умоляла его взять ее с собой на первую встречу с великим мистером Гейблом. Даже Сьюзан Мирик, элегантная южанка, отвечавшая за акценты манеры, несколько раз спрашивала, когда актер уже прибудет на съёмки. Быть может, и благородная мисс Ли не устоит перед обаянием этого внешне грубого человека. Вместе с Марселой, которая все время хихикала, на что он то и дело хмурился, Дэвид вышел на площадку. «Там уже собрались все». И те, кто был в сегодняшнем графике съемок, и те, кто точно сегодня не снимался. Всем было интересно увидеть знаменитость MGM. Дэвид с легкой завистью подумал, сможет ли Селзник International Pictures когда-нибудь позволить себе такого выдающегося актера. Кларк отличался оригинальностью: сначала на территорию въехала огромная повозка передвижной гардероб. Дэвид много о ней слышал, и ему не терпелось заглянуть внутрь. Пока громадина останавливалась, напряжение среди присутствовавших выросло до такой степени, что стало буквально осязаемым. Марселла переминалась с ноги на ногу, а Сьюзен Мирик с покрасневшими щеками, не отрываясь, смотрела на ворота, через которые должен был въехать Кларк. Однако он прибыл не один. Из черного лимузина вышли Лью Смит, дублер Гейбла, гример Гейбла Стэнли Кэмпбелл и злосчастный Уорд Бонд, которого актер по непонятным причинам вечно таскал с собой и всегда давал ему роль в своих фильмах. Затем показались две худые ступни в изящных туфельках, за которыми последовали длинные ноги, обтянутые узкой юбкой. Дэвид тохнул. Такого он не ожидал. Но это его не остановило. Протянув руки, он заспешил к небольшой группе. «Кларк! Как прекрасно!» «И Кэрол! еще прекраснее!» Пожав обоим руки, он кивнул Уорду Илью, Затем повернулся к работникам. «Мне ведь не нужно представлять вам Кларка Гейбла!» Дэвид широко ухмыльнулся. «Как и даму рядом с ним!» Кларк улыбнулся и помахал рукой, прямо как настоящий король Голливуда. Кэрол Ломбард взяла его под руку и тоже приветливо помахала остальным. Дэвид разглядывал других актеров. Лесли Говард, как всегда, выглядел скучающим, в то время как Оливия де Хевиленд и Вивьен Ли оценивающе осматривали Кэрол. Вероятно, они боялись, что одаренная комедийная актриса получила роль в фильме и теперь будет конкурировать с ними. Дэвиду нужно было сразу предотвратить беспокойство по этому поводу. Да, мы не волнуйтесь, а вы, господа, не радуйтесь. Не думайте, что мисс Ломбард неожиданно стала частью нашей съемочной группы. Ей просто было интересно познакомиться с людьми, с которыми мистер Гейбл проведет ближайшие недели и месяцы. Он незаметно подошел к двум исполнительницам главных ролей, чтобы подслушать их разговор. Хороший продюсер всегда должен знать, какие интриги плетутся на съемочной площадке, прежде чем они поставят фильм под угрозу. Оливия де Хэвиленд, недовольная и неподобающая даме, фыркнула. Она прошептала Вивьен. «Ну да, познакомиться. Весь Голливуд знает, насколько Кэрол ревнива, и что она всегда рассматривает коллег Кларка, боясь, что он может попасть под чары одной из них». «Надеюсь, я не в его вкусе», — прошептала Мисс Ли. «Не хочу неприятностей на площадке». «Не волнуйся» прошипела Оливия де Хевиленд. «Мы обе можем быть спокойны. Особенно я в элегантных нарядах Мелани Гамильтон». Дэвид улыбнулся им, испытав облегчение от того, как они поладили, и снова занялся звездой. «Я так много слышала о твоей повозке, Кларк, что, надеюсь, ты ее мне покажешь». «Конечно», актер улыбнулся, обнажая зубы. «Такие же ненастоящие, как и его ухмылка». Гейбл был здесь только потому, что его заставил Луис Бартмайер. И он дал Дэвиду это почувствовать. «Будь моим гостем». Он подошел к чудовищу, открыл дверь и забрался внутрь. Кэрол и Дэвид последовали за ним. «Очень по-мужски», — осмотревшись, сказал Дэвид. «Он чувствовал себя как в охотничьем домике или джентльменском клубе, а не как в уборной актера. Стены из темной сосны и красная кожаная мебель буквально кричали «Смотрите, здесь живет настоящий мужчина». «Эти фотографии подарила мне Кэрол». Гейбл указал на две гравюры, выглядевшие очень по-британски. На них были изображены охотники и собаки. «Мне кажется, они идеально сюда подходят». Кэрол улыбнулась своей обычной улыбкой. Дэвиду очень понравилась легкая в общении актриса. Голуби мира у зеркала тоже от меня. Я уже начал гадать, откуда они, отреагировал Дэвид на ее игривый тон. Туалетный столик также был из темного соснового дерева, и трепичные голуби на нем выглядели глупо. Моя Кэрол прекрасно меня знает. Ей известно, как я люблю поспорить в начале фильма. «Что ж, похоже, будет весело». Дэвид и так опасался, что Гейбл и Джордж не поладят. Но актер любящий поспорить, и режиссер одержимый деталями... Нет, об этом лучше не думать. Чтобы отвлечься, он подошел к встроенному книжному шкафу. Его интересовало, что читает такая звезда, как Кларк. На полке стояло шесть книг, в том числе «Движение парнела с набросками ирландских вечеринок 1843 года» что неприятно напомнило ему о Парнели, единственном провале Гейбла и, к сожалению, историческом фильме. Рядом с ним стоял экземпляр унесённых ветром, выглядевший очень потрёпанным. «Да, я прочел эту чертову книгу трижды», — сказал Кларк, словно прочитав мысли Дэвида. «В первый раз меня заставила Кэрол». «Ах ты!» — она игриво его ударила. «Немного литературы тебе только на пользу». Я обожаю книгу и очень рада, что мой Кларк сыграет Ретта Батлера. Замечательно. Завтра утром начнем снимать. Дэвид скрестил пальцы в надежде, что съемки наберут обороты, и его фильм скоро обретет очертания. Спустя несколько дней Дэвид дивился, как он мог быть так наивен. Оказалось, что Кларка не без оснований считали звездой с трудным характером. Ему не подошла одежда, которую сшил костюмерный отдел Да и в остальном Гейбл искал любую возможность Пожаловаться и осложнить Дэвиду жизнь При этом актер не шел прямым путем А обращался в МДМ И сетовал им на то, как медленно продвигались съемки И как плохо ими руководил Джордж Кьюкер Само собой, эти слова через Луиса Барта Майера Доходили до Дэвида И он был вынужден тратить время, наблюдая за съемками Продюсер и сам считал, что насчет режиссера Гейбл был прав. Джордж тратил много времени на проработку ролей в Ли и Оливии де Хевиленд вместе с актрисами. Но это было почти неизбежно, ведь Скарлетт была главной героиней и очень сложным персонажем. Это должен был понять даже Гейбл. Однако тот чувствовал, что им пренебрегают и не мог привыкнуть к утонченному стилю Кьюкера, в то время как режиссеру не удавалось поладить с мачо. Дэвид был в замешательстве. Может, он выбрал не того режиссера? Подходит ли Джордж Кьюкер для «Унесенных ветром»? У него возникало все больше сомнений. Разумеется, Джордж был ему хорошим другом, но сейчас речь шла о бизнесе. Дэвид потер лоб, размышляя, «Стоит ли менять все в последний момент?» «Дэвид, тебе грозят неприятности!» Войдя в его кабинет, Марсела закрыла за собой дверь, и по ее движениям читалось, дело было серьезным. «Разве они у меня не всегда?» — пошутил Дэвид. «Хотя ему было не по себе». «Что на этот раз?» «Кларк не ладит с Кьюкором, но Джордж нас покинет. Этот вопрос лишь нескольких дней». «Об этом мне уже известно», — она смягчила слова улыбкой. «И всем остальным секретаршам тоже». «И?» «Бетти выходит замуж». «Я знаю. У Дэвида почему-то сложилось впечатление, что этот разговор ни к чему не вел. Тогда нам просто надо найти новую сотрудницу». «Дело не в этом. Бетти сказала к Юкору, что собирается замуж, а он ответил, что ей нужна новая прическа» марсел улыбнулась. «И не только. Он позвонил Гарбе, Хепберн и даже Кроуфорду, чтобы спросить у них, кто лучший парикмахер в Голливуде». «Я мог бы сказать ему и сам», — перебил ее Дэвид, Сидни Гиларов. Гилларов». «Девушки тоже так говорили. После этого Кьюкор позвонил Сиднею, чтобы записать к нему Бетти». «Так в чем проблема?» — нетерпеливо спросил Дэвид за исключением того, что у Джорджа, пожалуй, слишком много свободного времени. «Теперь Бетти — его самая большая поклонница, и она хочет рассказать о том, как ты планируешь с ним поступить. Ее мучает совесть». «Черт возьми! Только этого еще и не хватало. В худшем случае Джордж обратится за помощью к профсоюзу, и это приведет к бесконечным проволочкам». Марсела. Я полагаю, что ты все уладишь, ведь так? Да, но тебе лучше не тянуть с решением по поводу Кюкара. Вот проклятие. Как будто у него в жизни и так было мало забот. Теперь ему грозили новые неприятности. И все это всего лишь из-за прически секретарши. Чем он такое заслужил? Что еще его ждет дальше? Лучше бы он не задавал этот вопрос. Во второй половине дня ему позвонили. Ларри и Оливье снова видели, когда он рано утром выходил из дома, где жили Вивьен Ли и Санни Александр. При этом в разговоре с ними Дэвид весьма ясно дал понять, что случится, если об их романе узнают. И с тех пор, как стало известно, что Скарлетт О'Хару играет британка, опасность только возросла. Такая новость возмутила немало американцев. Эда Хоппер в своей колонке сетовала, что не понимает, почему роль нельзя было отдать одной из миллионов американок. Если обозревательница прознает, что у Вивьен Ли роман на стороне, Дэвиду не хотелось и думать о последствиях. Нужно было что-то предпринять, чтобы Ларри уехал из Голливуда. Казалось, они с Вивьен Ли просто не хотели понимать, насколько все серьезно.